Эта рощица, начинаясь на верхушке песчаного холма, тянулась до края широкого, поросшего камышом болота, по которому медленно стекала речка в тот заливчик, где стояла наша шхуна. От жарких лучей солнца над болотом поднимались испарения, и вершина подзорной трубы точно дрожала в легкой дымке. Вдруг в тростниках послышалось движение. Дикая утка с криком взлетела на воздух и затем над болотом закружилась целая туча птиц, оглашая воздух своими криками. Я сразу догадался, что кто-то из матросов подошел к болоту. Мое предположение оправдалось. Через несколько секунд я мог разобрать уже человеческие голоса, сначала едва слышные вдали, а затем как будто приближавшиеся ко мне. Я испугался и спрятался за ближайший дуб, съежившись, затаив дыхание и сидя тихонько, как мышь. Послышался другой голос, видимо, отвечавший первому, а затем снова заговорил первый, и я узнал голос Джона Сильвера. Он говорил что-то с жаром и долго, только изредка прерываемый своим товарищем. Судя по звуку голосов, разговор был серьезный, и голоса иногда переходили почти на крик, но слов я не мог разобрать. Наконец они замолчали. «Очень может быть, что собеседники присели где-нибудь», так как птицы мало помалу успокоились и опустились на болото. Тогда я почувствовал угрызение совести за то, что не исполнял своих обязанностей. Уж если я оказался так безумно смел, что сошел на берег, то должен был, по крайней мере, хоть подслушать разговор матросов, замышлявших против нас, и тем, может быть, спасти нас от беды. И вот я решил...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 не увидел внизу в лощине, окруженной деревьями, Джона Сильвера и еще одного матроса. Они сидели друг против друга и вели горячую беседу. Солнце палило их своими лучами. Сильвер отбросил на землю свою шляпу, и его широкое разгоряченное лицо было обращено к собеседнику почти с мольбой. «Дружище», — продолжал он, — «ведь я делаю это только потому, что привязался к вам всей душой». «Разве иначе я стал бы предупреждать вас? Ведь я говорю тут с вами только для того, чтобы спасти вас. Как вы думаете, что сделают со мной товарищи, если узнают, что я говорю вам об этом?» «Сильвер», — отвечал матрос, и голос его звучал хрипло. «Вы уже не молоды, вы честный человек, или, по крайней мере, вас считают таким». И у вас есть деньги, которых не бывает у простых матросов. К тому же вы храбрый человек, если я не ошибаюсь. И вдруг вы говорите мне, что связались с этой толпой подлых негодяев? Нет, не может быть. Нет, видит Бог, скорее я соглашусь, чтобы мне отняли руку, чем пойду с ними заодно. если я забуду свой долг. Он вдруг замолк, потому что послышался шум. И так на острове был честный матрос. И не один, как я сейчас узнал. До болота донесся издалека гневный крик, затем еще и, наконец, ужасный, раздирающий душу вопль, разбудивший эхо в утесах подзорной трубы. Вся стая болотных птиц, испуганная криком, снова поднялась из тростников, затемняя небо и оглашая воздух бесчисленными голосами. Затем кругом снова настала мертвая тишина, и только в камышах...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 «Джон!» — вскричал матрос, простирая к нему руки. «Прочь, руки!» — сказал Сильвер, отскакивая назад с быстротой и ловкостью акробата. «Хорошо. Пусть будет по-твоему, Джон Сильвер!» — отвечал матрос. «Это ваша нечистая совесть заставляет вас бояться меня. Но во имя неба скажите мне, что там случилось?» «Что случилось?» переспросил Сильвер насмешливо, улыбаясь. «О, я уверен, что это кричал Алан. Бедный Том весь вспыхнул и выпрямился. «Алан!» — вскричал он. «Да найдет его душа, покой и мир!» Он был честным малым. «Что же касается вас, Джон Сильвер, то хоть и долго вы были моим другом, больше я не намерен дружить с вами. Лучше умру, как собака!» Но не изменю своему долгу, ведь это вы убили Алана, не так ли? Но ну, так убейте меня, если можете. Я презираю вас всей душой. С этими словами честный матрос повернулся спиной к повару и направился к берегу. Но далеко отойти ему не удалось. С криком ухватился Джон рукой за сук дерева, взмахнул своим костылем и с такой силой ударил им Тома по спине, что тот со стоном упал на землю.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 «Совершилось гнусное убийство!» Затем Джон опустил руку в карман, вытащил оттуда свисток и несколько раз громко свистнул. В раскаленном тихом воздухе далеко разнеслись эти звуки сигнала, которого я не знал, но во всяком случае это возбудило во мне опасения. По всей вероятности он сзывал свою шайку, и тогда я легко мог быть найден. Эти негодяи уже убили двух честных людей, Алана и Тома.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 Уже само мое отсутствие служило бы для них доказательством моего страха, а, следовательно, и того, что мне все известно. И так для меня все было кончено. Прощай навсегда, Испаньола, прощайте, вы все, Сквайр, доктор и капитан. Мне оставалось только умереть от голода или от руки бунтовщиков. В то время как такие мысли мелькали в моей голове, Я продолжал бежать, пока не очутился у подножья небольшого холма с двумя утесами на вершине. В этой части острова дубы росли не такой густой чаще и более походили своими размерами на деревья. Вперемешку с ними стояли и сосны футов в пятьдесят или семьдесят высоты. Воздух здесь был более чистый, и свеж, чем около болота. Но тут меня ожидала новая опасность, от которой кровь застыла в жилах.